Глава 29. Первый снег, выпавший в этом году раньше положенного, укрыл грязные улочки боротона, лег шапками на крышах домов и куполах храмов. Следы темного были видны четко и уводили все дальше и дальше в город. Я уже поблагодарила погоду за такой щедрый подарок, но, пробежав еще несколько переулков, поспешила взять свои слова обратно, потому как ветер усилился, и первый снег превратился в самую настоящую первую метель. В мгновение ока весь город и дороги были засыпаны белым пушистым снегом. Я попыталась настроиться на энергетические потоки магии крови, но почувствовать эльфа так и не смогла. Как эльф вообще проник в Академию? Зачем ему Вейла? Великие боги, он хотел ее убить. Надежды на мир между нашими народами рухнули прахом. Разбились на миллионы острых осколков, которые врезались в сердце. Неужели Гарс прав? Темные всегда останутся темными. Я чуть не упала в снег от накатившего на меня отчаяния и боли. в душе скреблись кошки и захотелось выть. Я не смогла остановить его. Не смогла защитить подругу. Метель не унималась. Она накрыла меня с головой. Стало неимоверно холодно. Ледяная сырость забиралась за воротник форменной куртки и пронизывала тело до костей. Я вся дрожала, но упорно двигалась вперед, хотя сама не понимала, куда иду. Тут меня словно молнией прошибло. По правую руку от меня находилась городская ратуша, а значит, отделение магического противодействия неподалеку. Всего в паре улиц отсюда. Резко развернувшись, я живо кинулась к знакомому серому административному зданию. Удивительно, но на втором этаже в окне горел слабый свет. Похоже, это была та самая комната, в которой мы ночевали с Сайноном. Мутан что, и ночью работает? Или это был Лорх? Первый вариант устраивал больше. Дверь была не заперта. На пороге, скинув себя налипший снег, я тихонько последовала вдоль коридора. В маленькой кухоньке на первом этаже дымился чайник, однако все рабочие кабинеты были закрыты. Слишком резкий, хриплый, каркающий голос прорезал тишину ночи. Я вздрогнула и огляделась. Голоса доносились со второго этажа. Медленно поднявшись по лестнице, я прислушивалась. Одним из говоривших был Уильям Мутон. Второй был мне смутно знакомым, только вот где я его раньше слышала? Столичные дознаватели хорошо знают свое дело. Из кого угодно выбьют признание. И никого не волнует правда это или сплошной вымысел. «Да», — задумчиво протянул Мутон. — «под пытками и мать родную сдашь. Но я-то тебе чем могу помочь? Переведи меня через портал», — Раздраженно рыкнул незнакомец. И надейся на то, что я смогу достучаться до вашего короля. А если нет, если тебя схватит, тогда сам поедешь к скорбным вратам и будешь убеждать трехтысячную армию эльфов не начинать войну. Наши земли пусты, непригодны для проживания, и нам уже терять нечего. Так что тебе выбирать: либо мир, либо война. Калан, беззлобно усмехнулся Мутан. Советы короля ты также собрался уговаривать. Что? Калан Быть не может!» Сердце предательски ёкнуло, ноги задрожали, а дыхание участилось настолько, что спокойно стоять я уже не могла. Хотелось выбежать вон, но, взяв себя в руки, я осторожно прикоснулась к ручке и, надавив на дверь, вошла в тускло освещенное помещение. В комнате возле стола действительно стоял он. Мой отец. В нем мало что изменилось. Будто и не было тех десяти лет, когда я видела его в последний раз. Все тоже хмурое лицо, длинные пепельные волосы, собранные в тугой хвост, темно-фиолетовые глаза, продольная морщинка на лбу горделивая осанка. Однако больше всего мое внимание привлекло то, что на нем было надето. Тот же черный дорожный плащ! Неужели? Неужели это он пробрался в Академию? Времени на расспросы не было. Я сконцентрировала в руках потоки воздуха. И если бы не Мутон, который загородил отца спиной, точно бы врезала ему промеж глаз. «Спокойно», — проголосил маг. «Он не опасен. Моей подруге будете объяснять. Темный пробрался в академию, хотел ее убить». Резко наступила тишина. Казалось, даже метель за окном прекратилась. Ветер больше не хлестал парами. «О чем ты говоришь?» Мутон опустил напряженные руки. Примерно минут двадцать назад в академию Мора проник темный эльф. Он напал на студентку Вейлу Мориган, после чего скрылся, переправившись через портал. Холодно отчеканила я, не сводя глаз с отца. На его лице ни один мускул не дрогнул, будто на нем была надета маска безразличия. Меня это ужасно злило. Хотелось запустить в него пару воздушных сфер. Я даже подняла руку, как вдруг отец заговорил: Твейл голос прозвучал настолько строго и сурово что я вздрогнула не нужно и ты ошибаешься это был не я ну да конечно едко усмехнулась он говорит правду мутан подошел ближе двадцать минут назад калан был здесь в этой самой комнате и никуда не отлучался но Мак повернул голову откуда вы друг друга знаете долгая история Сухо ответил Эльф. Долгая история, он даже не может признаться в том, что я его дочь. Хочешь, чтобы я тебе помог? Мутуну, похоже, тоже не понравился ответ отца. Тогда говори правду. Я его дочь. Раздраженно отчеканил я, чем вызвало у мага неподдельное изумление. Он даже поперхнулся и закашлялся. Отец сдвинул брови, отчего стало еще мрачней. Дела. Так значит ты полукровка? Какая сейчас разница, кто я? Вы меня разве не слышали? В академии был темный эльф, он мог убить человека. Мутон в момент прозрел. Удивление схлынуло, и маг принялся мерить шагами комнату. Уверена, что это был темный? Конечно, я пыталась его догнать, но он ушел. Мало тебе, решила снова в догонялки поиграть. Сердито прорычал отец. Моли богов, что жива осталась. Я только фыркнула. Разговаривать с ним было выше моих сил. Лучше бы его вообще никогда не видеть. «Давайте проблему отцов и детей оставим на потом». Почувствовав, как накаляется атмосфера, проворчал маг. «У нас есть дела посерьезней. Что ты думаешь насчет этого?» Мутон обратился к эльфу. «Это может быть кто-то из ваших?» «Нет», — покачал головой темный. «С перешейкой мы добирались втроем, а Надир и Бриен в столице. Стало быть. Мутон задумчиво почесал подбородок. В городе есть еще один темный, и именно он основательно попортил нам кровь. Его нужно найти до того, как я отправлюсь в столицу, добавил отец. Да-да. Мутон одобрительно покивал. И желательно живым. Доказательства невиновности будут на лицо, а пока... Мак взглянул на темного. Придется тебе посидеть в подвале моего дома. Там хорошая защита, никто не почувствует твоего присутствия. Хорошо. Но для начала я бы хотел поговорить с дочерью. мотон пожал плечами. Не буду мешать. Буркнул он и вышел из комнаты. Отец кисло усмехнулся и, сев на свободный стул, тяжело выдохнул. Выбрала боевой факультет. Голос звучал тихо, едва слышимо, будто он разговаривал сам с собой. А какой еще? целителей из зильевары мне путь заказан да хоть бы на бытовой бытовой ну вот и он туда же совсем как кайнан о чем ты хотел поговорить у меня совершенно нет времени нет времени снова усмехнулся отец подняв на меня взгляд его фиолетовые глаза навивали тоску интересно он скучал по маме мне или ему всегда было на нас наплевать Неужели ты решила ринуться на поиски? Да, я должна найти того, кто напал на Вейлу. Великие боги, Вейла, как она там? Сердце у меня буквально разрывалось. Одна часть меня стремилась в академию, другая говорила, что нужно остаться. Вейла, твоя подруга? Я кивнула и, обняв себя за плечи, прислонилась к стене. Меня продолжала потряхивать из эмоционального всплеска. Ну что ж, я рад за тебя. Выходит, и лирен был прав здесь тебе намного лучше. Я ведь тебя хотел забрать. Что? Дыхание перехватило, а реальность на секунду дрогнула, грозя расколоться пополам. Что ты хотел сделать? Когда ты применила силу против матери. Я хотел тебя забрать. Думал, что так будет лучше. Магия крови опасна, если ее не контролировать. Но, как вижу, ты прекрасно с этим справляешься. Я не могла поверить ушам, но почему-то не остался. Я решилась задать вопрос, который мучил меня вот уже десять лет. Остался? Как? Мы бы все равно не смогли жить спокойно, вечно скитаться по приютам и притонам. Ты бы этого хотела? И все равно рано или поздно щеки бы нас нашли, и жизнь мы бы закончили на плахе. Было больно. Очень. Отец был прав остаться он не мог но мог взять нас с собой и меня и маму а жизнь за скорбным перешейком будто прочитав мои мысли продолжил он это не жизнь твоя мать целитель и ее дар в темных землях постепенно бы сошел на нет ты другое дело в тебе течет моя кровь но даже так я не решился хотя очень хотел сейчас появилась надежда небольшая но она есть была мирный договор между нашими королевствами это бы все поменяло кто то против нахмурилась я уверен этот кто то полукровка как и ты мы его поймаем и никаких мы сурово перебил меня отец встав со стула ты сию же минуту отправляешься обратно в академию в бороты недостаточно ищеек но никаких но иди сюда отец загреб меня в свои объятия и поцеловал в макушку Я просто не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я думала, что сейчас расплачусь. Так хорошо мне было, спокойно на душе. Но вдруг повеяло ледяным холодом, по спине пробежала толпа мурашек. Среагировать и понять, что к чему, я просто не успела. Когда ледяной вихрь влетела в комнату, отца отбросила в дальний угол. — Тайве! — возбужденно проголосил Айнон. — С тобой все в порядке. Нет, честно, я готова была ударить этого несносного эльфа по его белобрысой макушке. Совсем опалаумил. Мне показалось, он схватил тебя. Торн задумчиво почесал затылок. «Какого демона?» — закряхтили в углу. «Ты еще кто такой?» «Я ее парень!» Уверенно откликнулся Торн и, взяв меня за руку, подвел к валявшемуся на полу мужчине. «А ты кто?» «Айнан», — прошептала я. Это мой отец. «Ой-ё!» Только и произнес Торн.